которых мы просто не способны разглядеть. Представьте себе это. Люди пробираются через толпы чудовищ, жирущих и спаривающихся через их щупальца, фекалии и слюни, и ничего не видят.